Руграмм представляет. Анна Шварц, Екатерина Юдина. Второй брак. Читает Виктория Мартынова. Предательство. «Где твой муж, Ирания?» Ко мне приблизилась леди Байет, элегантно держа в руке бокал с шампанским. Ее платье сегодня было предельно откровенно даже для свободной женщины. «Ты, наверное, дрожишь, оставшись одна?» к чему-то клонишь. Я сдержанно поинтересовалась, убирая телефон в сторону. В месте, где я сейчас находилась, техника не очень приветствовалась. Тут все будто бы замерло в прошлом столетии. Сплошная консервативность. Но, если окинуть зал взглядом, можно увидеть тех, кто, так же как и я, как минимум проверял почту в телефоне. Все же аристократы владели львиной частью бизнеса нашего королевства. И несмотря на прием, Дела требовали внимания. «К тому, что случилось 10 лет назад. Кронпринц убил твою семью за предательство». Она изогнула бровь. «Сегодняшний бал в императорском дворце тебя напрягает, наверное. Тем не менее, тебя оставили одну. Муж о тебе совершенно не думает». «Похоже, у тебя не хватает чести и так-то, раз говоришь такое. Хотя откуда все это у той, чья мать была проституткой?» Ее ярко накрашенное лицо перекосило от моего замечания. Она сделала шаг ко мне, приблизившись почти вплотную, и зло посмотрела на меня, а затем внезапно улыбнулась. «Ирония, ты так ценишь свое происхождение, гордишься своей чистотой и положением». Леди Байт, сказав это, положила на живот ладонь в кружевной перчатке и провела по нему. «Каково тебя будет узнать?» Что твой муж спал со мной, а теперь я ношу от него ребенка. Я замерла и приподняла брови. Леди Байт часто пыталась меня задеть. Это происходило при каждой нашей встрече, но вот настолько непозволительной ереси я от нее еще ни разу не слышала. Она вообще свихнулась? Или выпила слишком много шампанского? Что за чушь ты говоришь? Твой Рейнард изменяет тебе. Ты не можешь иметь детей. Она наигранно покачала головой. Об этом уже давно сплетничают. Боже, он потратил на тебя 10 лет, ущербная. Хочешь, я объявлю о своей беременности погромче и вообще втопчу твою репутацию безупречной жены в грязь? Замолчи. Мой муж никогда бы не изменил мне. Я сжалась силой свой бокал с шампанским, пытаясь держаться и не накричать на нее, Ведь она подобной ложью затронула то, что было для меня свято моего мужа поэтому я мгновенно вспыхнула а она стерла с лица все веселье после чего наклонилась ко мне наивная пустышка я не буду больше молчать исчезни рене или я заставлю тебя это сделать Рейнард не сможет не признать своего единственного ребенка поэтому участь бесплодной жены будет незавидна нашего с ним ребенка уже благословили его родители к слову В итоге он все равно разведется с тобой. Но лучше, если ты подашь на развод первый, избежав клима оброшенной жены и дальнейших слухов. Так что собирай вещи и проваливай. Теперь он мой мужчина, а его особняк тоже мой дом. Ах! Я схватила ее за руку. А она наигранно ахнула. Леди, что вы делаете? Ты. Ох, лорд Рейнард, ваша жена! Она внезапно вздрогнула, и ее бокал тут же будто специально пролился мне на светлое платье, оставив довольно заметное уродливое пятно. «Леди Ирэн, не прекратите меня трясти! Это неприлично!» Ирен, раздался за спиной холодный голос мужа. «Что ты творишь?» Я резко обернулась. Рейнард был высоким и действительно потрясающе красивым мужчиной. Когда наши родители договорились о помолвке, Я долгое время боялась, что он рано или поздно расторгнет ее, и это породит много издевательских слухов, несмотря на то, что наши семьи были почти одинаковы по статусу. Я думала, что он способен расторгнуть помолвку, но не на измену. Я смотрела в его безупречное лицо, и сердце больно и тревожно билось в груди, пока я уговаривала себя, что эта женщина соврала, и мне стоит просто все забыть. «Рейнерд, я не...» «Леди Рейне набросилась бросилась на меня, когда я подошла ее поприветствовать!» Перебила меня леди Байт, а я округлила глаза. «Что за бесстыдная ложь!» «Ох, я, пожалуй, пойду. У меня разболелась голова!» Она, всхлипнув, вырвала из моего захвата руку и, развернувшись, резко ушла, оставив меня с мужем наедине. «Ты что делаешь?» Достаточно зло и резко спросил меня муж. Ты с ума сошла уже? Набрасываться на гостей на императорском балу? Репутация твоей семьи и так ниже некуда. Хочешь, чтобы на это обратил внимание кронпринц или император? И все стало хуже? Рейнард, я возмущенно выдохнула. Я не набрасывалась на нее. Я просто схватила ее за руку, когда она начала говорить плохие вещи. Какие бы плохие вещи она ни говорила, ты должна быть сдержанной. К тому же леди Байт на это не способна. Что? Извинись перед ней. Сейчас же, если не хочешь, чтобы о тебе пошли слухи. Вашу перепалку уже видели несколько человек. Я сглотнула мерзкий колючий ком в горле. Что он говорит? Я должна извиниться? Она сказала, что беременна от тебя. Рейнерд посмотрел снова на меня. Я ждала, что он опровергнет, Или скажет, что за чушь. Натикали секунды, и его молчание затягивалось. Рэй? Чёрт!» — выругался он, пригладив темные волосы. «Почему женщины настолько болтливые? Да, она беременна от меня. Я хотела обсудить это с тобой вечером». Я медленно поставила бокал на столик, чтобы не выронить его из резко ослабевших рук, а потом нащупала пальцами поверхность, потому что мир поплыл перед глазами. Дышать. Нужно продолжать дышать. Наверное, я просто ослышалась. Или что-то неправильно поняла. Ра, это шутка? Ирен. Взгляд мужа потерял некую растерянность и стал, как и прежде, решительным и холодным. Мы живем с тобой уже 10 лет, но у меня нет наследника. Будь я обычным человеком, не страшно но я наследую титул своего отца и все, что ему принадлежит. Я не могу позволить, чтобы наш род прервался. Если я не предприму ничего сам, моя мать с отцом заставит меня что-то с этим сделать». Я смотрела на мужа и будто бы не понимала, что он говорит. Или просто мой мозг отказывался это воспринимать. Дыхание вовсе застряло в горле, и перед глазами еще сильнее поплыло. Мне казалось... Что еще немного, и я вовсе покачнусь. Оступлюсь, ведь уже теперь пол не казался мне настолько ровным. Он словно бы пошел буграми, а под моими ногами вовсе продавливался, опуская меня куда-то вниз. Рэй и Леди Байет? Мой муж и эта женщина? Она беременна от него. Они за моей спиной спали? В голове скользнуло множество вопросов, и каждый разрезал сознание. Десять лет. Это то время, за которое Рэй стал для меня не просто родным. Мы будто бы вовсе соединились, становясь неотъемлемой частью друг друга. Несмотря на постоянную занятость и привычно холодный характер, он все равно всегда заботился обо мне и проявлял внимание. Рядом с ним я чувствовала себя счастливой, также пытаясь все делать для него. А сейчас? Смотря на мужа, я надеялась на то, что он вот-вот улыбнется и скажет что пошутил вот только его тяжелый взгляд говорил о том что его слова более чем серьезные рэй тебе придется с этим смириться это мой ребенок и мой наследник как давно ты мне изменяешь я не узнала собственный голос только с ней или были другие когда все это происходило это не имеет значения но тем не менее я хочу знать «Думаю, я имею на это право». Мои ладони сами по себе сжались в кулаки, а внутри с каждым мгновением все сильнее и сильнее бурлило. «Как долго ты мне лгал?» «Повторяю, это не имеет значения. Ты не смогла мне родить ребенка, и я нашел ту, которая сможет. На этом разговор прекращен, Ирэн. Продолжим его дома». «Хочешь развестись?» «Я так просто прекратить этот разговор не могла. Не хотела». И этот вопрос вылетел у меня с большой злостью и внутренним содроганием, а также неверием в то, что я вообще спрашивала о чем то таком. Рейнерд нахмурился. «Я не хочу с тобой окончательно разводиться. Как жена, ты меня устраиваешь». «Окончательно?» — повторила я эхом. «Что?» Он прикрыл глаза. «Я хотел поговорить с тобой вечером, а не здесь. Я не желаю, чтобы мой ребенок считался бастардом». Поэтому я собирался предложить тебе развод до рождения моего ребенка. Как только это случится, мы сойдемся снова. Ты что? Я замерла, глядя на него. Считаешь, что я на это соглашусь? А после я должна буду воспитывать чужого ребенка? И тем более, неужели ты считаешь, что я захочу быть рядом с тобой после того, как ты за моей спиной спал с другой? Я исключительно тебя воспринимаю как свою жену и отпускать не собираюсь. И неужели ты хочешь быть разведенной женщиной? Он приподнял брови. Ирэн, твои родители мертвы, а тебя пощадили только благодаря мне. Я управляю всем, что осталось тебе в наследство. Если я разведусь с тобой, ты потеряешь все и больше никогда не выйдешь замуж. Куда ты подашься? Замолчи. Я остановила его жестом. Я не могла больше выносить этот просто чудовищный диалог с тем, кого я искренне любила и считала своей частью. Но, как оказалось, моим он не был. Мне вообще сейчас казалось, что я нахожусь в затянувшемся кошмаре. Я больше не буду это слушать. Это какая-то чушь. У меня болит голова, мне нужно подышать. Ирен. Он попытался продолжить, но я развернулась и направилась подальше от него. Ирен, стой, черт побери. Распахнув двери, я выбежала в один из коридоров дворца. Я хотела уйти подальше от всего этого шума, сбежать, чтобы все затихло, потому что мысли безумно давили. Возможно, я просто сошла с ума и все не так понимаю. Мне нужна тишина. Увидев приоткрытую дверь на один из балконов, я вошла в нее и приблизилась к ограждению, облокотившись и закрыв глаза. Холодный воздух немного привел меня в чувство. Боже, это действительно так. Муж признался мне в измене. Его любовница беременна, и он хочет признать ребенка. Это моя реальность, в которой мне было нестерпимо больно. Я ведь действительно любила Рейнарда. А он так спокойно завёл женщину на стороне. Еще и эту Байет, которая при каждой встрече пыталась меня уколоть. Свои издевки вечно прикрывала заботой, из-за чего, если я отвечала на них грубостью, выглядела чудовищем, а она — бедным ангелочком. Как он мог с ней? Как Рэй вообще мог найти другую женщину и так лживо спать с ней за моей спиной, а потом просто поставить перед фактом ее беременности? А ведь мне он не позволял даже подходить к другим мужчинам. Ревновал. Говорил, что я только его, и он не приемлет рядом со мной даже просто нахождение других. Я шумно выдохнула и немного наклонилась вперед. И что я могу с этим поделать? Моя жизнь разрушена под корень. Я действительно доверяла ему и позволила вести все дела, касающиеся наследства. Я не разбираюсь в управлении. Моя семья клеймена предателями, и в случае развода я могу потерять все. Господи, если бы я была умнее, и если бы так безгранично не доверяла тому, кого любила и считала своим единственным мужчиной на всю жизнь. Я сжала виски пальцами и зажмурилась. Голова жутко болела. После аварии стоило мне переволноваться, Я с мигренью валилась в постель. Думаю, это хороший повод, чтобы покинуть императорский дворец. Я искренне ненавидела его. Мало того, что императорская семья уничтожила мою, так теперь он стал символом моей окончательно рухнувшей жизни. Какое-то время я простояла на балконе, пытаясь утихомирить боль, чтобы не упасть в обморок. Затем, развернувшись, я вышла в коридор. Когда я приближалась к залу, то почему-то мне показалось, что там слишком шумно. Стоило мне открыть двери, как я увидела, что все гости что-то взволнованно обсуждают. Да и вообще царит переполох. Ирен! ко мне бросилась моя сводная сестра Анаис. В отличие от меня, она не пропускала ни одного приема в императорском дворце. Во всем, что касалось ее, она была светской девушкой, но чуткой и доброй. И сейчас, хватая меня за руки и увидев мое лицо, Она ахнула. «У тебя опять болит голова?» «Да. Что случилось?» «Леди Байт...» «Боже, давай я подержу твою сумочку, а ты обопрись на мою руку!» Она захлопотала вокруг меня, забирая клач. «Леди Байт упала с лестницы и сильно пострадала. Ее кто-то столкнул, а она к тому же беременна!» Я отняла руку от головы и в шоке посмотрела на нее. «Что?» Ирония услышала я голос мужа. Рейнард шел ко мне решительным шагом. Его лицо было бледным и в сердце кольнуло. Я не видела его таким, даже когда я попала в аварию. Он так беспокоится? Он подошел ко мне и схватил жестко за руку, и я охнула. Где ты, черт побери, была? Рейнард, я посмотрела хмуро на него. Отпусти, ты делаешь мне больно. Леди Рене. За мной появилась охрана дворца, и я напряглась. Трое мужчин внимательно смотрели на меня, но лишь один разговаривал со мной. Огромный, одетый в строгий костюм и с одним наушником в ухе, провод которого уходил под пиджак. «Пожалуйста, расскажите, где вы были все это время?» «Я была на балконе в той части замка», — твердо сказала я. У меня разболелась голова, и я вышла подышать свежим воздухом. «Почему вас это интересует?» «Леди Ирони, на Леди Байт было совершено нападение в той же части замка, где находились вы. Скажите, кто-то был рядом с вами, кто может подтвердить ваши слова?» Я замерла. «Вы что, хотите обвинить меня в происшествии с Леди Байт?» «Леди Ирони, многие подтвердили, что они задолго до происшествия видели вашу ссору». «И что, черт побери, люди ссорятся каждый день?» Я почувствовала, что грудь сдавила от несправедливости. Почему я? Сейчас все смотрели на меня так, словно я действительно была каким-то монстром. Меня второй раз сзади не обвиняют в том, чего я не делала. К тому же леди Байет первая наговорила мне мерзости. Ирен, Осек меня холодный голос мужа. Хватит все сваливать на леди Байет. Говори правду. Я прикрыла глаза. Черт побери, ты что, серьезно? Какую правду, Рейнард? Уж не ты ли видел? что после нашей с тобой ссоры мы с Леди Байт разошлись в разные стороны. Почему же ты не следил за своей беременной любовью?» Хлоп. Сильная пощечина обожгла лицо, и я в шоке схватилась за него. «Это что, он меня ударил?» По толпе пронёсся гул. «Она беременна от него?» «Боже, какой позор!» Ирония, наверное, была сильно зла. Рейнер смотрел на меня с яростью в глазах и сжимая челюсти, словно ударил бы ещё раз. Не будь здесь толпы. «Что за чушь ты говоришь?» «Разве это чушь?» — усмехнулась я. «Ты хотела убить ее из-за нашего разговора, Ирен, Беременную женщину? Ты еще хуже, чем я думал». Он никогда не позволял себе лишних проявлений эмоций. Уж точно не при людях. А сейчас ударил меня. В зале, полном аристократии. Унизительно. Так, словно к моей коже тут же прилип толстый слой грязи, от которого я теперь никогда не отмоюсь. Но хуже всего то, что Рэй вообще поднял на меня руку. Раньше он подобного никогда не делал. И я вообще представить не могла, что однажды наступит момент, когда он меня ударит. А сейчас Рэй сделал это лишь из-за подозрения в том, что это я могла столкнуть ту женщину. Видно, он уже расставил приоритеты, которые я никогда не прощу. «Ты…» Я поморщилась. Черт побери, я даже не видела Леди Байт после того, как ушла. Леди Ирение, произнес тот мужчина из охраны. У нас имеются основания считать, что именно вы напали на леди Байт. Вы пройдете с нами. Что за чушь? Какие еще основания? выдохнула я. С другой стороны, я смотрела на мужа, ставшего внезапно до глубины души мне противным, и понимала, что лучше я проведу ночь в задержании чем хоть одну минуту в доме с ним. Тем более на сегодня хватит прилюдного унижения. Мне лучше уйти. Хорошо? Можете арестовать. Я дождусь, пока вы все расследуете. Я в своей невиновности не сомневаюсь. Пожалуйста, пройдемте с нами. Они взяли меня под руки и увели. Последнее, что я видела, — это испуганный взгляд Анаис и мрачный мужа.